Глава 12. Утрата ариолы. Под бульваром в Париже барона Османа, с заглавной буквы и без уточнения, подразумевали самую оживлённую часть больших бульваров, а именно итальянский бульвар между улицами Шоссе-да-Тен и Ришелье. Там вперемешку с каретами толкутся бесчисленные толпы народа. Самый опасный перекрёсток, получивший название Ракового, это перекрёсток бульвара Монмартр, улиц Монмартр и Фубур Монмартр. Это ещё и граница между элегантными магазинами, расположенными западнее, и более простетскими на востоке, вплоть до знаменитого бульвара Преступлений, который в 1862 году разрушил барон Осман, чтобы расширить площадь республики. Видимо, Именно на этом бульваре, за главной буквой у рокового перекрёстка, и постигло поэта злыключение, которое описано в утрате ореола, стихотворений в прозе из парижского сплина представленным в форме диалога. Дорогой, вам известен мой ужас перед лошадьми и каретами. Сейчас, торопливо переходя бульвар, Пробираясь по грязи прыжками через весь этот движущийся хаос, где смерть галопом летит на вас разом со всех сторон, я сделал резкое движение, и мой ореол соскользнул с головы прямо в вмещав на мостовой. У меня не хватило духу его подобрать. Я рассудил, что лучше лишиться регалий, чем быть раздавленным в лепёшку. И потом рассудил я: нет худо без добра. Теперь я могу разгуливать инкогнито, совершать подлости, обжираться и напиваться, как простые смертные. И вот я здесь, сами видите, совсем как вы. Ареол, со времён античности отличительный символ вдохновенного поэта, пророка истины, падает в бульварной толкучке в дорожную грязь. Здесь Бодлер использует технический термин макадам, пришедший из английского языка, Новый тип дорожного покрытия. Для поэта не осталось места в современном городе и в современной жизни с их суетой и хаосом. Он стал неотличим от толпы. Он втоптан в грязь, унижен, обесславлен и неузнаваем. Диалог продолжается. Вы бы хоть дали объявление о своём ореоле или обратились за ним в полицию? Я не подумаю. Мне и здесь хорошо. Вы единственный меня узнали. И вообще достоинство меня тяготит. Притом мне радостно думать, что его подберет какой-нибудь скверный поэт и бесстыдно напялит себе на голову. Какое наслаждение осчастливить другого, особенно того, кто мне смешон. Представьте себе X или Z. О, до чего это будет X. Забавно. Разочарованный поэт откликается на своё развенчание иронией, смехом сквозь слёзы и чёрным юмором. Он с презрением относится к тем, кто верит, что в современном мире ещё можно слыть поэтам. Это шпилька его давнему товарищу Максиму Дюканову, воспевающему газ, электричество и фотографию в сборнике стихов Современные песни. Ирония — последняя уловка меланхолии. Бодлер ценит пронзительную иронию старинных плясок смерти и аллегорических средневековых образов. Утрата ореола — это нечто вроде плясок смерти, аллегория положения поэта в современном мире. Она хорошо проиллюстрирована на одной из карикатур Домье и жестокой, и в то же время нежной. Но в "Ферверках" Бодлер сделал более тревожный набросок падения поэта посреди улицы. Когда переходя бульвар, я с некоторой светливостью увёртывался от экипажей, а реоль не удержался над моей головой и упал в грязь на мостовую. К счастью, я успел его подобрать, но тут же на ум мне пришла зловещая мысль, что это дурная примета. И вот с той минуты мне было не отделаться от этой мысли. Она весь день не давала мне покоя. Переход от зловещего рассказа из фейерверков к сатирической зарисовке из парижского сплина позволил Бодлеру преодолеть унижение современного художника и переработать это унижение сражения. в утверждение его превосходства над современниками, которые ещё прельщались очарованием поэзии. Бодлер был одним из самых проницательных наблюдателей за десакрализацией искусства в современном мире.